Превратные толкования и рассуждения делать станет, а нам о том донесется. Такой неминуемо всю тягость нашего гнева почувствует. Наконец, от 19 июля было получено известие из главной армии, что она с 14 числа находится при Вержболове, в полумиле только от прусских границ. и дожидается остальных войск, которые за теснотой дорог вместе идти не могли. При публиковании этого известия приложены были причины, почему армия двигалась так медленно. Великие препятствия и трудности, кои замедлили поход наш доковны не могут никак в сравнении поставлены быть с теми, кои нам отковны до сего места преодолевать надлежало. До того места были у нас с великими иждивениями запасенные магазины, и впереди благоразумия и близость прусских войск не дозволили учредить оные. Несносные жары, кое собою поход чинят трудным, лишили нас еще способа получать провианты фураж водою, ибо от того реки так обмелели, что суда проходить не могут». Необходимость была свозить к армии провиант на обывательских подводах, что сколько труда, столько же времени требовало. 20 июля главная армия перешла прусские границы, и немедленно начались небольшие стычки с неприятелем. А между тем фермор из Мемеля занял Тильзит и шел для соединения с фельдмаршалом. Всего русского войска, вошедшего в прусские границы, полагалось по спискам до 135 тысяч, но в действительности было гораздо менее. Наконец, 28 августа, жители Петербурга были разбужены в 4 утра пушечную пальбою, насчитали 101 выстрел. Накануне в 9 часов вечера в царское село где жила императрица, прискакал с трубящими почтальонами курьер генерал-майор Петр Иванович Панин, привез известие о большой победе, одержанной 19 августа русским войском над прусским фельдмаршалом Ревальдом на берегах Прегеля при деревне Гросс-Егерсдорф. Апраксин так описывал дело. 17 числа неприятель занял лес — Не далее мили от русской армии с намерением мешать дальнейшему движению русских, и три дня сряду показывал вид, что хочет напасть на них. 19 числа в пятом часу пополудня, когда русские начали выступать в поход и проходили через лес, неприятель также начал выступать из лесу и приближаться к русским полкам в наилучшем порядке при сильной пушечной пальбе. и через полчаса, приблизясь к русскому фронту, напал с такою фуриейю, сперва на левое крыло, а потом и на правое, что писать нельзя. Огонь из мелкого ружья беспрерывно с обеих сторон продолжался около трех часов. Я признаться должен, — писал Апраксин, — что во все то время, невзирая на мужество и храбрость как генералитета, штаб и обер-офицеров, так и всех солдат, и на великое действо новоизобретенных графом Шуваловым секретных гаубиц, которые таликую пользу приносят, что, конечно, за такой его труд от вашего императорского величества высочайшую милость и награждение заслуживает, о победе ничего решительного предвидеть нельзя было, тем паче, что вашего императорского величества славные войско Находясь на марше, за множеством обозов не с такой способностью построено и употреблено быть могло, как того желалось и постановлено было. Несмотря на то, неприятель разбит, рассеян и прогнат легкими войсками через реку Прегель до прежнего его лагеря под Велау. Такой жестокой битвы еще не бывало в Европе, по свидетельству иностранных волонтеров, особенно австрийского фельдмаршала лейтенанта Андре. С нашей стороны урон еще неизвестен, но считаются между убитыми командовавший левым крылом генерал Василий Лопухин, о котором Апраксин без слез вспомнить не мог, генерал-поручик Зыбин и бригадир Капнист. Ранены генерал-лейтенанты Юрий и Матвей Ливины и Матвей Толстой, генерал-майоры дебоскет Вильбуа, Монтейфель, Веймарн и бригадир племянников, но все не опасно. Неприятель потерял восемь пушек, три гаубицы и восемнадцать полковых пушек. Пленных у него взято более шестисот человек. в том числе восемь обер-офицеров, дезертиров приведено более трехсот человек. О присланном с известием о победе генерал-майоре Панине, Апраксин писал, что он был при нем во все время похода дежурным генералом, нес великие труды и много помогал ему, фельдмаршалу, во время сражения. Куда сам фельдмаршал поспеть не мог, всюду посылал Панина, для уговаривания и ободрения людей, так что тот находился в самом сильном огне. Да и со временем, — прибавляет Апраксин, — по смелости и храбрости его великим генералом быть может. Словом сказать, все вашего императорского величества подданные... Вверенной мне армии при сём сражении всякий по своему званию так себя вели, как рабская должность природной их государыне требовала. Волонтёры, а именно князь Репнин и граф Брюс и Апраксин, ревностью и неустрашимостью своею так уж себя отличали, и потому, повергая весь генералитет, Особливо всех молодых генералов, кои истина весьма храбро поступали и в таком огне были, что под иным лошади подве убита или ранена. А генерал-майор Вильбуа, хотя и ранен был в голове, однако до окончания всего дела с лошади не сошел, и обретающегося при мне волонтером Голштинской его императорского высочества службы поручика Надастия, Который так смел и храбр, и таликую к службе охоту имел, что не токмо во всех партиях и при авангарде находился, но и везде отлично и неустрашимо поступал, так уж штаб и обер-офицеров и все войско к монаршеским вашего императорского величества стопам припоручаю высочайшей материнской щедрости».